2. Она понимает, с ним что-то не так, и это не бронхит, как он утверждает. Он не кашляет, кожа его при прикосновении холодная, поэтому пусть он и не мерит температуру и не дает ей положить на лоб одну из тех полосок, что меняет цвет при повышении температуры. Она знает, температура у него нормальная. Проблема, похоже, психологическая, а не физическая, ее это ужасно пугает. Однажды, когда она набирается храбрости и предлагает ему подъехать к доктору Бьерну, он чуть не отрывает ей голову, заявляет, что она помешана на врачах, как и все ее чокнутые сестры. И как она должна на это реагировать? И действительно, какие у него проявляются болезненные симптомы? Какой врач, даже такой милый, как доктор Бьорн, воспримет их серьезно? Во-первых, он перестал слушать музыку, когда пишет. И пишет он не так много. Это во-вторых, и гораздо важнее, серьезнее. Работа над его новым романом, который Лизи Лэндон, пусть она и не литературный критик, очень нравится. Замедлилась от спринта до скорости черепахи. А что еще важнее? Господи Иисусе, куда подевалось его чувство юмора? Мальчишчи чувство добродушного юмора может истощиться, но его внезапное исчезновение в тот самый момент, когда осень уступила место холоду, пугает до глубины души. Это так похоже на эпизод из старого фильма о джунглях, когда внезапно смолкают барабаны туземцев. И пьет он больше, да и дольше до глубокой ночи. Она всегда ложится спать раньше него, обычно гораздо раньше, но знает, когда он укладывается в кровати, чем от него пахнет. Она также знает, что может о многом судить по содержимому мусорных баков, стоявших у амбара, на реконструированном сеновале которого расположены его рабочие апартаменты, и по мере того, как ее тревога растет, заглядывает в них раз в два или три дня. Обычно она видит банки из-под пива. Скот всегда любил пиво. Но в декабре 95 и в январе 96 в баках появляются бутылки из-под виски Джим И по утрам Скот страдает от похмелья. По какой-то причине это беспокоит его больше, чем все остальное. Иногда он бродит по дому, бледный, молчаливый, больной и окончательно приходит в себя только во второй половине дня, далеко за полдень. Несколько раз она слышала, как он блевал за закрытой дверью в ванной, и по скорости, с какой исчезает аспирин, она знает, что у него сильно болит голова. «Вы можете сказать, ничего необычного в этом нет. Выйду ящик пива или бутылку Бима между девятью и полуночью, и ты за это заплатишь, Патрик». Возможно, все так, но Скотт крепко пил с их самой первой встречи в университете, когда он принес плоскую бутылку виски в кармане пиджака и разделил ее с ней. Но понятия не имел, что такое похмелье. Теперь же она видит пустые бутылки и знает, что каждый день к рукописи романа «Медовый месяц преступника» на его столе прибавляется лишь одна или две страницы. Бывают дни, когда не прибавляется ни одной, и задается вопросом, а как много он выпивает ежедневно. На какое-то время ей удается забыть о своих тревогах благодаря поездкам в гости и суете, связанной с покупкой рождественских подарков. Скот не любитель ходить по магазинам, даже когда покупателей в них немного, и все можно выбрать не торопясь, но в этот сезон он так и рвется в бой. Каждый день сопровождает ее, будь то торговый центр Оберна или магазины на главной улице Касл-Рока. Его часто узнают, но он с улыбкой отказывается дать автограф людям, которые обращаются с такой просьбой в надежде получить нежданный подарок, говоря, что не может отстать от жены, ибо в противном случае не увидит ее до Пасхи. Он, возможно, и потерял чувство юмора, но она ни разу не видит, чтобы он вышел из себя, если даже желающий получить автограф очень уж настойчивы, И на какое-то время он вроде бы становится привычным Скоттом, несмотря на пьянство, отмененное турне и медленное продвижение вперед с новым романом. Рождество — само по себе счастливый день, сопровождаемый обменом подарками и энергичной дневной гимнастикой под одеялом. На рождественский обед они едут к Канти и Ричу. И за десертом Рич спрашивает Скотта, когда появится фильм по одному из его романов. «Вот где лежат большие деньги», — говорит Рич, будто не зная, что из четырех фильмов, снятых по произведениям Скотта, три провалились. Только киноверсия «Голодных дьяволов» — Лиззи этот фильм так и не посмотрела — принесла прибыль. «По пути домой» — Чувство юмора Скотта возвращается, как большой старый бомбардировщик Б-1, и он так имитирует Рича, что Лиззи смеется до да колик в животе. А по прибытии на Шугар Топ Хилл они сразу поднимаются наверх, чтобы второй раз попрыгать в кровати. Еще не отдышавшись после скачки, Лиззи ловит себя на мысли. Если Скотт ты болен, то, может, людям стоит от него заразиться этой болезнью? и мир определенно станет лучше. В день рождественских подарков она просыпается в два часа утра от желания отлить и опять приходится говорить о дежавю. Его в постели нет. День рождественских подарков, 26 декабря. Но на этот раз он не ушел. Она уже научилась определять разницу, даже не отдавая себе отчета каким образом, между тем, когда он просто встает раньше нее, и когда он, по ее мнению, ушел, проделывает тот трюк, уходит в то странное место. Она справляет малую нужду с закрытыми глазами, прислушиваясь к посвисту ветра за стенами дома. По звукам он холодный, этот ветер, но она не знает, что такое холод. Пока не знает. Пройдет еще пара недель, и она узнает. Пройдет еще пара недель, и она узнает все. Облегчившись, она смотрит в окно ванной. Оно выходит на амбары, кабинет Скотта на переделанном сеновале. «Будь он там...» Иногда, если ему не спится ночью, он туда и уходит. Она увидела бы свет, может, даже услышала бы радостную карнавальную рок-н-ролльную музыку, очень-очень слабую. Но В эту ночь окна амбара темны, и единственная музыка, которую она слышит — завывание ветра. Ей становится не по себе, в глубине сознания возникают мысли. Инфаркт, инсульт. Слишком неприятные, чтобы рассматривать их всерьёз. Однако достаточно настойчивые, потому что, учитывая, какой он, какой он в последнее время, полностью отмести их не удается. Поэтому, вместо того, чтобы не просыпаясь, возвратиться в спальню, она выходит через другую дверь ванной, которая ведет в коридор второго этажа. Зовет мужа по имени, ответа нет, но она видит золотую полосу света под закрытой дверью в дальнем конце коридора и, наконец, различает доносящуюся из-за двери едва слышную музыку. Не рок-н-ролл, а кантри. Хэнк Уильямс. Старина Хэнк поет «Ко-лайгу». «Скот», — снова зовет она, опять не получает ответа, и идёт по коридору, отбрасывая волосы с басы босые ноги шелестят по ковру, который позднее отправится на чердак. Идет, охваченная страхом, причину которого не может выразить словами, разве что страх этот как-то связан ушел, с уже канувшим в лету или с тем, чему следовало туда кануть. Сделано и забыто, сказал бы папаша де Бушер. Это одно из выражений, которое старый Дэнди выловил в пруду, том самом, к которому мы все спускаемся, чтобы утолить жажду в которые забрасываем свои сети. «Скот?» Она какие-то мгновения стоит перед спальней для гостей. Ее охватывает странное предчувствие. Он сидит мертвый в кресле качалки перед телевизором, погибший от собственной руки. И почему она не видела, что все к этому шло? В последний месяц или около того симптомов хватало? Он продержался до Рождества, но теперь... «Скот!» Она поворачивает ручку, толкает дверь, и он сидит в кресле качалки, как она и представляла себе. Но ну, очень даже живой, закутанный в любимый афган доброго мамика, в желтый. По телевизору звук приглушен до минимума. Показывают его любимый фильм, последний киносеанс. Его глаза не отрываются от экрана. «Скотт, ты в порядке?» Его глаза не двигаются, не моргают. Ее охватывает еще больший страх. В глубине сознания одно из странных слов Скотта — тупак. Вдруг выскакивает, как чертик из шкатулки, и она загоняет его обратно в подсознание практически беззвучным «Пошло нахер!» проклятием. Она заходит в комнату и вновь произносит его имя. На этот раз он моргает, слава богу, и поворачивает голову, чтобы посмотреть на нее, и улыбается. Это та самая Скотт Лендоновская улыбка, в которую она влюбилась, увидев самый первый раз. Особенно ее умиляло, как при этой улыбке поднимались уголки его глаз. Эй, Лизи, говорит он, почему ты не спишь? Я могу задать тебе тот же самый вопрос, отвечает она, оглядывается в поисках спиртного, банки пива, ополовины бутылки виски джимбим, и не находит. Это хороший знак. Уже поздно, или ты этого не знаешь? Поздно! Долгая пауза, в течение которой он над чем-то напряженно думает. Наконец говорит: Меня разбудил ветер, молотил ставней по стене дома, и я не смог заснуть. Она уже собирается что-то сказать, но не произносит ни слова. Когда люди женаты долгое время, она полагает, величина срока, именуемого долгое время, у каждой семейной пары своя. У них это порядка 15 лет. Между ними возникает телепатическая связь. И в этот самый момент телепатическая связь сообщает ей, что он еще не закончил. Хочет сказать что-то еще. Вот она и молчит, ждет, чтобы услышать провали она. Поначалу кажется, что да. Он открывает рот. И тут на дом обрушивается порыв ветра, и она слышит доносящиеся из-за стен дребезжания, словно стук металлических зубов. Скот поворачивается на этот звук, чуть улыбается. Улыбка не из приятных. Улыбка человека, который знает некий секрет. И закрывает рот. Вместо того, чтобы сказать то, что собирался, вновь переводит взгляд на экран, где Джефф Бриджес, очень молодой Джефф Бриджес, и его лучший друг едут в Мексику. Когда они вернутся, Сэм Лев будет мертв. «Как думаешь, еще сможешь уснуть?» — спрашивает она его, а когда он не отвечает, вновь начинает бояться. «Скотт!» Голос звучит несколько резче, чем ей хотелось, и когда его глаза возвращаются к ней, неохотно, уверяет себя Лизи, хотя фильм этот он видел добрых два десятка раз. Она повторяет вопрос уже более спокойно. «Как думаешь, ты еще сможешь уснуть?» «Возможно», — допускает он, и она видит в его глазах нечто ужасное и печальное. Он... «Боится, если ты будешь спать со мной голой». «В такую холодную ночь? Ты шутишь? Давай-ка выключай телевизор и возвращайся в постель». Он возвращается, и она лежит, слушая завывание ветра и наслаждаясь теплом, идущим от мужского тела. Она начинает видеть бабочек. Такое происходит с ней практически всегда, когда она засыпает. Она видит больших красно-черных бабочек, раскрывающих крылья в темноте. Ей приходит в голову мысль, что она увидит их, и когда придет время умирать. Мысль эта пугает, но не так, чтобы очень. Лизи, голос Скотта, издалека. Он тоже засыпает, она это чувствует. — М? — Ему не нравится, что я говорю. Кому не нравится? Я не знаю, говорит он очень тихо, из далекого далека. Может, это ветер? Холодный северный ветер? Тот, что прилетает из последнее слово. Канады, вероятно, именно оно, но точно Лизи сказать не может. Уже затерялась в стране сна, и он тоже затерялся, потому что, попав туда, они никогда не бывают вместе, и она боится, что сон также и репетиция смерти место, где могут быть грезы, но нет любви, нет дома, нет руки, которая сжимает твою, когда стая птиц мчится по горящему оранжевому небу на закате дня.